Однако правительства западных держав и, прежде всего, английское, не приняли необходимых мер, чтобы решить вопросы, вставшие в ходе военных переговоров. Да в Лондоне не хотели их решать, поскольку не желали, чтобы московские переговоры дали положительные результаты. Обнародованные через тридцать лет документы свидетельствуют, когда глава английской военной миссии, адмирал Дракс, Запросил своему правительству запрос советской делегации Галифакс на заседании кабинета министров заявил, что он не считает правильным посылать какой-либо ответ на эти вопросы. Так правительства Англии и Франции сорвали переговоры 1939 года с СССР о создании союза против дальнейшей агрессии в Европе. В Москве понимали, что лондонские и парижские политики сделали это с единственной целью продолжить мюнхенскую политику соглашения с фашизмом и подтолкнуть Германию к нападению на СССР. В этих условиях советское правительство не желая играть на руку неискренним переговорщикам и стремясь оградить интересы своих народов, пошло на представлявшийся ему единственным возможным в сложившейся тогда обстановке шаг. И подписалась с Германией пакт о ненападении. Тем самым военная агрессия фашизма против СССР была задержана почти на два года, которые Советский Союз пытался использовать для подготовки к надвигавшейся войне. У Черчилля можно найти признание разумности и справедливости действий советского правительства в эти роковые дни. Его политику он называет в высокой степени реалистичной. Одновременно Черчилль пишет о том, что международные события августа одна тысяча девятьсот тридцать девятого года знаменовали всю глубину провала английской и французской политики и дипломатии за несколько лет. Некоторые из западных историков также приходят к выводу, что СССР искренне стремился к союзу с Англией и Францией. И что если бы он был заключен, то в Европе создалась бы решительная преграда в войне. Профессор Тейлор утверждает, советская Россия стремилась не к захватам, а к безопасности в Европе. Объяснение этого очевидно: советские государственные деятели не доверяли Гитлеру, а для них Союз с западными державами представлялся более безопасным делом. Советское правительство Повернулась в сторону Германии только тогда, когда удостоверилась, что заключение этого союза невозможно.